Глава 5. Лечебница для душевнобольных на пересечении Мойки и реки Пряжки разрасталась год от года. Пристраивались новые флигели, прибывали новые пациенты, ширился штат врачей. Теперь это был уже настоящий маленький городок, с раннего утра, курившийся десятками печных труб, наполненных запахами кухни и карболки, окриками служащих, скрипом каталок и гомоном пациентов. Но в кабинете отца Глеба, располагавшемся в дальнем крыле главного здания, обычно царили относительная тишина и покой. Лишь сегодня они были нарушены визитом старого коллеги отца Глеба, доктора Михаила Андреевича Груздя. И как всегда, во время подобных визитов мирная беседа быстро переросла в привычный спор. Желтоватый вытертый паркет отчаянно скрипел и стонал под каблуками пожилого доктора, пока тот напряжённо расхаживал по кабинету от двери до окна и обратно, снова и снова. Нос и борода его находились в постоянном движении, сопровождавшем усиленные раздумья. Ну хорошо, допустим, Я понимаю, что это ваш долг защищать заблудшие души, но если оставить все эти художественные рассуждения и красивые метафоры, мы увидим лишь умолишенных, несчастных людей, потерявших социальный облик под влиянием злокачественных процессов, происходящих в мозге. Они становятся форменными чудовищами, лишёнными морали и рассудка. И я Доктор неожиданно остановился и развернулся к собеседнику. Я хочу дать им последний шанс принести пользу обществу, шанс поучаствовать в научном медицинском прогрессе и помочь пролить свет на тайны человеческого сознания. А вы, батюшка, что вы можете им предложить? Возможность прийти к Господу, спастись самим и спасти других несчастных. Не так уж и мало, я думаю. Отец Глеб смотрел на доктора совершенно серьёзно, но морщинки в уголках глаз, как всегда, прятали улыбку, что придавало его словам некоторую особенную мягкость, которой было очень тяжело противостоять горячими аргументами и напором. Поэтому доктор Грусть устало выдохнул, привалился к стене и принялся протирать пинцнет краем халата, приготавливаясь зайти на неприступного священника с другого фланга. Михаил Андреевич Грусть работал в лечебнице для душевнобольных при храме Николая Чудотворца, с тех пор, как десять лет назад ее передали в городское управление, и за это время успел узнать отца Глеба вполне хорошо, но все же не мог удержаться от соблазна поспорить с ним и делал это при всякой возможности. «Слова, слова!» Он вытер слезящиеся от простуды глаза и, и решительно нацепил пинс наизнаоборотна Ваши подопечные банально галлюцинируют, а вам чудится божественное откровение. Страдающие идеофренией или делириум треманс чаще всего наблюдают чертей, призраков и прочую нечисть, но ангелы-пророки или даже небесное воинство во всей славе тоже не редкость. Я же говорю о вполне конкретных и научно обоснованных практиках. Священник выслушал эту возмутительную речь в полном спокойствии. Высокий и подтянутый, облачённый в строгий серый подрясник, он был почти что ровесником доктора Груздя, но казался намного моложе благодаря лёгким движениям и ясному внимательному взгляду. "Вы сами с ними побеседуйте, Михаил Андреевич", неожиданно предложил он. "Узнаете, что сами больные про это думают". Человеческое слово способно на многое, если за ним стоят истинная вера и любовь. Оно исцеляет и приносит облегчение. Это истерзанные умы, измученные души. Многие из них в ужасе от содеянного и искренне стремятся к покаянию. Мы с вами не имеем права отказывать им в этом. А ваши практики, может, и имеют большую ценность для науки, но по сути своей являются жесточайшими пытками. электрический ток, трепанации. Во-первых, перебил его доктор, выставляя вверх толстый, порошенный седыми волосками палец. Я не собираюсь советоваться с умолишёнными по поводу методов лечения. Это антинаучно и просто-напросто смешно. Это вы тут окармляете паству и можете позволить себе проповедовать, как вам вздумается. А я врач и должен действовать объяснимыми методами и в соответствии с профессией. Во-вторых, он с торжествующим видом отогнул второй палец. Ваше преподобие, как же вы предлагаете развивать науку, если мы не сможем работать непосредственно с объектом исследований? Для изучения недугов подобного рода необходим опытный материал, а именно поражённый болезнью патологический человеческий мозг. А найти такую штуку невозможно нигде, кроме как в голове душевнобольного. И что же вы прикажете делать? То, что должен делать врач, пожал плечами отец Глеб, отодвинул занавеску и невозмутимо принялся поливать фикус, приунывший на широком подоконнике. Облегчать страдания, спасать жизни, причинять боль, если это необходимо, чтобы помочь человеку, но истязать и калечить живых людей только чтобы твоим именем назвали новый синдром или ещё хуже, чтобы посрамить более удачливого коллегу. Свещенник, даже не оборачиваясь, почувствовал, как наливаются кровью уши его собеседника. Тем не менее, осторожно отставил в сторону фаянсовый чайничек и начал бережно протирать запалённые листья влажным тампоном, хмурясь, если попадались засохший побег или тёмное пятно. Тут благословений не ждите. Господь помогает, если дело с любовью делают и для человека. Любое дело и пшеницу растить, и кафтан сшить, и научное открытие совершить. А если на душе гордыни одна, если знание, как идол в красном углу, вместо образа стоит, значит, не от Господа оно пришло. Такая наука, как у вас, Михаил Андреевич, другим помощникам больше по нраву. — Ну, полно вам, отец Глеб, полно! Сначала вы меня каким-то мясником хотели представить, теперь черта мне в помощники сватаете! Взорвался наконец доктор Грусть, до этого молча копившее раздражение. Я и вам это известно, уже много лет работаю в лечебнице при исправительном заведении, и всё это время занимаюсь в основном острыми параноидными психозами и прочими буйнопомешательствами. Я всякого повидал: садистов, расчленителей, людоедов, насильников, где-то убить Столько горя, столько звериной жестокости, отвратительной похоти, неподлейших человеческих проявлений. Всё, что я хочу найти корень этого порока и искоренить его навсегда. Врач устало опустился на подоконник рядом с фикусом и со вздохом вытянул ноги. Избавить общество от этой напасти. Поймите, Те, о ком вы так печётесь, со временем должны просто исчезнуть, как сорт человека. Уже сейчас мы знаем, что склонность к насилию, сопряжённость с тяжёлым слабоумием и буйным помешательством всё это во многом результат дурной наследственности. Всё, что нам нужно это провести определённую селекцию. Доктор протянул руку, отщипнул от фикуса подгнивший листок и растёр его между толстыми пальцами потянулся было за следующим но поймав неодобрительный взгляд отца Глеба поспешно продолжил если этого не сделать тогда всё общество скоро окажется в опасности вы же видите что творится количество случаев психических расстройств растёт с каждым годом Маниаки и психопаты плодятся в этом городе, как тараканы под комодом. Когда эта лечебница открылась, в исправительном заведении содержалось двадцать пять пациентов, а сейчас их уже почти семь сотен, при том, что палаты рассчитаны на вдвое меньшее количество. Больных селим в хозяйственных помещениях. Да, мрачное время началось, хмуро согласился священник. И виной всему та же гордыня. Человек решил, что он может обойтись без Господа. И теперь никто не мешает ему убивать и насильничать, а после ходить за драв к верху нос. Вы думаете, что всё поняли про человека, что можете разобрать его и копаться внутри, как в механической игрушке, или разводить людей как померанских шпицев, вычищая породу. Но вы забываете про главное. Человек это создание Господа, а все мы в первую очередь дети Божьи. А всякое дитя, даже злое и увечное, создано для любви и нуждается в ней. Через любовь, молитву, покаяние мы можем помочь этим несчастным спастись. Ой, ну только не начинайте опять. Доктор Грусть поморщился так, будто у него заболел зуб. Молитва бесполезна там, где нужна резекция коры головного мозга. Итак, мы опять придём к тому, что вместо скальпеля и пилюль будем со свечками стоять и лечить эпилепсию семикратным прочтением мотче наш. Вы подумайте тоже, дети Божьи. А Ерохин? Доктор поёжился и вдруг перестав поясничать, серьёзно взглянул на отца Глеба. Железнодорожный инженер Ерохин, которого с вашей помощью в клинику и увекли. Он по-вашему тоже дитя Божье? Вполне И так же, как прочие, заслуживает спасения. А я бы этого Ерохина. И после небольшой паузы доктор процедил сквозь зубы, пустил бы на препараты для анатомического театра, располосовал бы как лягушку и выставлял бы в банке с формалином рядом с двухголовым телёнком и прочими чудищами. Что ж, значит, душевные болезни не щадят и психиатров. Увы. Отец Глеб заложил руки за спину и принялся смотреть поверх головы доктора, как за окном собираются ранние сумерки. Психиатр, презрительно повторил доктор. Батюшка, вы же знаете, что мне не нравятся эти модные словечки, они отдают мистикой. Что до того, что я, по вашему мнению, тоже болен, не сомневаюсь. Слишком долго я варился в этом бульоне. «Но пока что белый халат ношу я, а не инженер Ерохин. И, значит, решать, кого и как лечить тоже буду я!» Он с возмущенным пыхтением слез с подоконника, заставив половицы оглушительно заскрипеть. «А вы и дальше можете возиться с вашими душегубами. На здоровье! Что вы там с ними хотели делать? Натаскивать сумасшедших, чтобы они помогали преступников ловить? Ха -ха -ха. Ну, давайте, давайте!» Бог помощь! Только знаете что? Доктор не успел договорить, поскольку из-за двери послышался незнакомый мужской голос, настойчиво спрашивающий в ординаторской про отца Глеба. А ещё через секунду в дверь отрывисто постучали, и получив приглашение в кабинет, осторожно заглянул полицейский надзиратель. Здравия желаю, ваш преподобие. Полицейский смущённо улыбаясь, мялся в дверях. чтобы не натоптать галошами в кабинете. — Батюшка, вас в велено в управление с циска пригласить. Иван Дмитриевич попросил поторопиться. Священник и доктор недоуменно переглянулись и снова уставились на неожиданного гостя. — А что вдруг за срочность? — настороженно переспросил отец Глеб. — Случилось что? — Случилось. Полицейский не смог сдержать широкую улыбку. — Еще как случилось. — Муромцев из отпуска вернулся. Дело новое, убийство, и вас вызывают как консультанта.